«Любовь» Эпиграф «Он всюду встречал это голое женское тело, гладкое, упругое, будившее дикую страсть» Леонид Андреев бездна. Глава первая От дикого урагана, разбившего маленькую яхту, удалось спастись лишь троим. Эдмонту Гаррисону, его жене Нори и младшему брату Джиму. В последний момент, когда разъяренный океан гигантскими волнами разрушал беспомощную яхту, эти трое людей прыгнули в спущенную спасательную шлюпку. Хладнокровный Эдмонд успел бросить на ее дно ружье, металлический ящик с патронами, маленький бочонок воды и рваловную сеть. Капитаны-матросы заняли три остальные спасательные лодки, но скоро погибли, попавшие в чудовищный водоворот. Был полдень, но черные громады туч, нависших над океаном, создавали мрачный колорит сумерек. Океан глухо ворчал и изрыгал из себя огромные, бешеные, беспощадные волны. Беспрерывные раскаты грома заглушали шум волн. Выл, стонал, шипел от злости и задыхался от радости дикий ликующий ветер. Маленькая, оставленная людьми яхта, накренившись набок, как беспомощная щепка, прыгала по волнам. Ее мачта была сломана, и разорванные паруса, словно белый савун, упали на мокрую палубу. Гигантская волна в последний раз выбросила на поверхность океана. «Несчастное судно!» Оно тонуло, и предсмертным стоном плакали и скрипели разбитые, изуродованные снасти. Но крошечная спасательная лодка продолжала отчаянно бороться с волнами. Эдмонд работал веслами, напрягая все усилия своих мышц. Джим напряженно правил рулем. Нора лежала на дне лодки и, судорожно схватившись руками за скамейку, закрыв глаза, плакала и молилась о чуде.